Прошло два-три дня, и вот зеленую штору на входе откинули несколько посетителей, сразу же напомнивших вере тех первых в джинсовых куртках, с которых все и началось. Только эти были в коже и еще румяне, а в остальном вели себя так же, как те. Медленно ходили по помещению, тщательно оглядывали все вокруг. И вскоре Вера узнала, что туалет закрывают, и теперь здесь будет комиссионный магазин. Ее так и оставили уборщицей, а на время ремонта даже дали оплачиваемый отпуск. Вера хорошо отдохнула и перечитала некоторые книги по солипсизму, до которых никак не доходили руки. А когда она в первый раз вышла на новую работу, уже ничего не напоминало ей о том, что в этом месте когда-то был туалет. Теперь справа от входа начинался длинный стеллаж, где продавались всякие мелочи. Дальше, там, где раньше были писсуары, помещался длинный прилавок с одеждой, а напротив стойка с радиоаппаратурой. В дальнем конце зала висели зимние вещи. Кожаные плащи и куртки, дубленки и женское пальто. И за каждым прилавком теперь стояла продавщица. Работы стало намного меньше, а денег просто уйма. Теперь Вера ходила по помещениям в новом синем халате, вежливо раздвигала толпящихся посетителей и протирала сухой фланелевой тряпочкой стекла прилавков, за которыми новогодний разноцветной фольгой «Все мысли веков, все мечты, все миры», — тихонько шептала Вера, мерцали жевательные резинки и презервативы, отсвечивали пластмассовые клипсы и броши, мерцали очки, зеркальца, цепочки и карандаши. Затем во время обеденного перерыва надо было вымести грязь, которую на своих башмаках принесли посетители, и можно было отдыхать до самого вечера. Теперь музыка играла круглый день, иногда даже несколько музык. А вонь исчезла, о чем Вера с гордостью сообщила зашедшей как-то через дверь в стене маняши. Та поджала губы. «Боюсь, все не так просто». Конечно, с одной стороны мы действительно создаем все вокруг себя, но с другой мы сами просто отражение того, что нас окружает. Поэтому любая индивидуальная судьба в любой стране это метафорическое повторение того, что происходит со страной. А то, что происходит со страной, складывается из тысяч отдельных жизней. «Ну и что?» – не поняла Вера. «Какое отношение это имеет к разговору?» «А такое!» — сказала маняша. «Ты же говоришь, что вонь пропала, а она не пропадала вовсе, и ты с ней еще столкнешься». С тех пор, как мужской туалет перенесли на маняшину половину и объединили с женским, маняша сильно изменилась. Стало меньше говорить и реже заглядывать в гости, Сама она объясняла это достигнутой уравновешенностью инь и ян. Но Вера в глубине души считала, что дело в большем объеме работ по уборке и в зависти к ее веренному новому образу жизни. Зависти, прикрытой внешней философичностью. При этом Вера совсем не думала о том, кто научил ее всему необходимому для осуществления метаморфозы. Маняша, видимо, почувствовала изменение Вериного отношения к ней, но отнеслась к этому спокойно, как к должному, и просто реже стала заходить. Вскоре Вера поняла, что Маняша была права. Произошло это так. Однажды она, разгибаясь от витрины, краем глаза заметила что-то странное. вымазанного говном человека. Он держался с большим достоинством и двигался сквозь раздавшуюся толпу к прилавку с радиоаппаратурой. Вера вздрогнула и даже выронила тряпку. Но когда она повернула голову, чтобы как следует рассмотреть этого человека, оказалось, что с ней произошел обман зрения. На самом деле на нем просто была рыжекоричневая кожаная куртка. Но после этого случая такие обманы зрения стали происходить все чаще и чаще. То Вере вдруг мерещилось, что на застекленном прилавке разложены мятые бумажки, и надо было несколько секунд внимательно глядеть на него, чтобы увидеть нечто другое. то ей начинало казаться, что дорогие в 3-4 советские зарплаты каждой флаконы со сказочными названиями, стоящие на длинной полке за спиной продавщицы, недаром находятся в том самом месте, где раньше бодро журчали писсуары. И само название «туалетная вода», выделенное красным фломастером на картонке, вдруг приобретало эфемический смысл. За стенами теперь почти все время что-то тихо, но грозно рокотало как будто тихо шептал какой-то исполин. Звук был негромким, но рождал ощущение невероятной мощи. Вера стала присматриваться к новым посетителям. Сначала стали заметны странности с их одеждой. Некоторые вещи, надетые на них, упорно выдавали себя за говно. Или наоборот, размазанное по ним говно упорно выдавало себя за некоторые вещи. Лица многих были вымазаны говном в форме черных очков. Оно покрывало их плечи в виде кожаных курток и джинсами облегало ноги. Все они были вымазаны в равной степени. Трое или четверо были покрыты полностью с ног до головы, а один — в несколько слоев. К нему народ подходил с наибольшим почтением. Вокруг крутилось множество детей. Один мальчик очень напоминал Вере ее брата, когда-то утопленного в пионерлагере, и она внимательно следила за тем, что с ним происходит. Сначала он просто сообщал покупателям, у кого из обмазанных говном они могут купить ту или иную вещь. И даже сам подлетал ко входящим и спрашивал, что нужно. Вскоре он уже продавал какую-то мелочь сам. А однажды днем Вера, переставляя по полу ведро по направлению к прилавку с огромными черными кусками говна, со строгими японскими именами, подняла глаза и увидела его сияющее счастьем лицо. Посмотрев вниз, она увидела, что его ноги, на которых раньше были ботинки, теперь густо вымазаны тем же самым, чем было покрыто большинство стоявших вокруг. Чисто инстинктивным движением она провела по ним тряпкой, а в следующий момент мальчик довольно грубо отпихнул ее. «Под ноги надо смотреть, дура старая!» — сказал он и продемонстрировал ей вынутый из кармана кукиш, который после секундного размышления переделал в кулак. И вдруг Вера поняла, что пока она управляла миром, К ней пришла старость, и впереди теперь только смерть. Уже давно Вера не видела маняшу. Отношения между ними стали в последнее время значительно холоднее, и дверь в стене, ветшая на маняшу половину, уже долго не отпиралась. Вера стала вспоминать, при каких обстоятельствах обычно появлялась маняша. И оказалось, что единственной вещью, которая можно было сказать на этот счет, было то, что иногда она просто появлялась. Вера стала вспоминать историю их отношений. И чем дольше она вспоминала... тем крепче становилось в ней убеждение, что во всем виновата именно Маняша. Хотя чем было это все, она вряд ли сумела бы сказать. Но она решила отомстить и стала готовить гостиниц встречи с Маняшей, так и называя то, что она приготовила гостинцем. И даже про себя не давая вещам настоящих имен, словно маняша из-за стены могла прочесть ее мысли, испугаться и не прийти.